9. Первый крупный город к западу находился всего в 250 милях отсюда, и это казалось слишком близко. Она выбрала еще более крупный, до которого было на 550 миль дальше. Город, как и первый, на берегу озера, но уже в следующем часовом поясе. Через полчаса туда отправлялся Континентал Экспресс. Она подошла к билетным окошкам и встала в очередь. Ее сердце гулко билось, во рту пересохло. «Не вздумай воспользоваться здесь своим настоящим именем», предостерегла она себя. «Если они захотят узнать имя, назови любое другое». «Чем могу быть вам полезен, мэм?» спросил служащий, глядя на нее поверх очков, рискованно свисавших с кончика носа. «Анджела Флайт», сказала она. Это было имя ее лучшей подружки в школе и последней настоящей подруги за всю ее жизнь. Анжела дружила с парнем, который женился на ней через неделю после выпуска, и они создали страну двоих, границы которой были на замке для прохожих. «Прошу прощения, мэм». Она сообразила, что вместо пункта назначения назвала имя, и как странно это должно было прозвучать. «Парень, наверное, смотрит на мою шею и запястье, пытаясь разглядеть, нет ли там следов от смирительной рубашки». Она вспыхнула от растерянности и смущения и попыталась собраться с мыслями, чтобы привести их в относительный порядок. «Простите меня», — сказала она. «Ее охватило мрачное предчувствие». Что там еще не ожидало ее в будущем, эта простенькая грустная фраза станет преследовать ее как жестянка, привязанная к хвосту дворняги. 14 лет ее отделяла от остального мира закрытая дверь, и сейчас она чувствовала себя, как испуганная мышка, потерявшая вход в свою норку под кухонным плинтусом. Служащий все еще смотрел на нее, но в глазах под красивыми очками уже появлялось раздражение. «Я могу вам чем-то помочь, мэм?» «Да, пожалуйста. Я хочу купить билет на автобус в 11.05. Там есть еще свободные места?» «О да, по-моему, не меньше сорока. Куда? В одну ли сторону или туда и обратно?» «До конца в одну сторону», — сказала она. И снова почувствовала, как вспыхнули ее щеки, когда до нее дошел весь смысл произнесенного вслух. Она попыталась улыбнуться и произнесла это снова и тверже. «В одну сторону, пожалуйста». «Это будет 51 доллар 70 центов», — сказал кассир, и Рози почувствовала, как ее колени облегченно расслабились. Она ожидала, что цена будет гораздо выше, даже приготовилась к тому, что потребуется большая часть всех ее денег. «Спасибо», — сказала она. Должно быть, он уловил подлинную благодарность в ее голосе, поскольку оторвался от билетного бланка и улыбнулся ей. Раздражение в его взгляде сменилось приветливостью. «Не стоит», — сказал он. «Ваш багаж, мэм?» «Я? У меня нет никакого багажа», — ответила она, и неожиданно испугалась его взгляда. Она попыталась срочно придумать какое-то объяснение — Наверняка ему должно показаться подозрительным, что одинокая женщина отправляется в далекий город без всякого багажа, с одной сумочкой, но ничего не шло на ум. И тут она поняла, что на самом деле все в порядке. Он не испытывал никакого подозрения, даже любопытства. Он просто кивнул и принялся заполнять бланк билета. И вдруг ее осенила неприятная и грустная мысль – В Портсайде она не представляла собой ничего странного. Этот человек постоянно видит женщин вроде нее, женщин, прячущихся за темными очками, женщин, покупающих билеты в другие временные пояса, женщин, выглядящих так, словно они где-то по дороге, забыли, кто они такие, что они затеяли и зачем.